9. Агнес пришлось опустошить три полных банки лагера, прежде чем она смогла выйти на улицу. У забора, сложив на груди руки, как автомобильные бамперы, стояла группа женщин. Они словно ждали там с того дня, когда она въехала сюда четырьмя месяцами ранее. Холод, казалось, ничуть их не беспокоил. Земля здесь была усыпана окурками, а на столбике забора были надеты грязные чайные кружки. Как только она появилась из входной двери, они замолчали и дружно повернулись к ней. Высоко держа голову, Агнес постаралась пройти так, чтобы стук каблуков ее черных туфелек по тротуару был резким и четким. Она высокомерно улыбнулась, посмотрев на женщин в рейтузах и тапочках, и прошла мимо них в сторону дороги, которая вела в шахтерский клуб. В забвение. Женщины молча разглядывали. Она почти вышла из расстояния слышимости, когда одна из них заговорила. «Мы вроде пока еще не разругались, а?» — сказала Брайди. Ее тронутые сединой волосы были не расчесаны, а толстую задницу в мужских спортивных штанах прикрывал халат. Агнес не повернулась. «С чего это ты?» «Не пригласила нас на свою вечеринку. Мы разве не подружки?» «Какую вечеринку?» Агнес повернулась в полоборота. «А куда еще ходят, так вот вырядившись? В шахтерский клуб? Хотела посмотреть, как вы тут развлекаетесь». Женщины переглянулись. Они нервно крутили в руках медальоны святого Христофора. Примечание. Один из наиболее почитаемых в католической традиции святых, согласно одной из легенд, он однажды перенес младенца Христа через реку. Христофор означает «Несущий Христа». «Ты бы лучше оставила эту затею», — сказала Брайди. «Мужчины не любят, если мы туда суемся. Оставайся лучше с нами, и мы выпьем маленько в своем кругу». Брайди вытащила большую бутыль с прозрачной жидкостью, стоявшую за одним из столбиков забора. Она выплеснула содержимое своей кружки на землю и потрясла бутылкой водки. «Давай к нам». Расскажешь про себя». Агнес подошла поближе, посмотрела, как горькая жидкость поедает в кружке колечко, оставленное чаем. Она подняла руку, останавливая Брайди, потому что уровень водки быстро приближался к краям кружки и жеманно хихикнула. Брайди скосила на нее глаза и налила водку до самого верха. «Это успокаивает. Не могу допустить, чтобы ты подумала, будто мы какие жадюги». Агнес с благодарностями взяла кружку. Женщины с ног до головы оглядели новую соседку. Туфли с ремешками, укладка, хорошая шубка. Агнес, не спеша, чтобы дать им возможность рассмотреть ее во всех подробностях, обводила взглядом пустую дорогу. Ночи снова становились длиннее. Зажглись уличные фонари, бездомные собаки бродили от одной канавы к другой, обнюхивая вонючие стоки. Одна из них задрала лапу, Другие по очереди пометили то же самое место. Агнес повернулась обратно к женщинам, которые жадно ей улыбались. «Ну, будем здоровы!» Она чокнулась со всеми кружкой. Кто-то достал мешочек с табаком, пустил по рукам. Джинти принялась облизывать колочки папиросной бумаги и осторожно высыпать на них тоненькой струйкой золотистый табак. «Уберите это!» сказала Агнес, видя возможность отблагодарить их за водку. Она залезла в глубокий карман норковой шубки, вытащила пачку кенситас. Бради посмотрела на глянцевую золотистую пачку, на золотистую зажигалку. «Господи Иисусе, да сюда к нам королева английская переехала! Разница заметная, когда тебе не приходится выковыривать табачок из зубов», согласилась Джинти. Женщины взяли по сигарете, закурили. Они все делали долгие жадные затяжки, молча наслаждались вкусом. Сигареты они держали, зажав их большим и указательным пальцами, как дети держат духовую трубку для стрельбы горохом. Они разглядывали Агнес, ее на маникюренные ногти, пляшущие перед ее лицом, как рой божьих коровок. Сигарету она держала между тонкими пальцами, затяжки делала неглубокие, тогда как они втягивали внутрь щеки. Потом она подняла другую руку и сделала несколько жадных глотков из кружки. «Ты откуда будешь?» — спросила Джинти, протягивая руку, чтобы потрогать ее изумрудные сережки. «Где родилась? В Джермистоне. Но я думаю, если по большому счету, то вообще-то я много где пожила по всему Истенду». «По всему Истенду?» — повторила Брайди, глубокомысленно кивая. «Значит, ты добрая католичка». «А что тебя привело в наш закуток?» Агнес задумалась на секунду. «Моему мужику сказали, что тут хорошее место для жилья, безопасное для моих детишек». Она помолчала. «И соседи хорошие». «Ой-ой!» — проговорила Брайди со смехом. «Тут не Бутлинс, но хорошо тут было в старые времена. Шахта уже, считай, померла. Тут почти больше ни для кого работы нет». С каждым годом все больше мужиков остаются дома. Дрочат от нечего делать целыми днями. У одной парочки все еще есть работа. В основном ямы заделывают, чтобы детишки туда не падали, добавила Норин. Новые несчастные случаи никому не нужны. Несчастные случаи? переспросила Агнес. Тут, понимаешь, всегда проходил газоносный пласт. Они прежде метанта откачивали, чтобы можно было работать. И заметь, мужики про это знали, они знали, что нарушают правила, и помалкивали. Но в один прекрасный день все это на них рухнуло, завалило бедняк. Обрушились подчистую. Взрыв был, сгорели все. Несколько малышей без папаш остались. Джинти не отрывала глаз от сережек Агнес. Многие женщины овдовели. Они повернулись в сторону дома, который принадлежал женщине с лицом, напоминающим череп. Брайди вздохнула. Не обижайся на Колин Маковенни. Лает-то она лает, но не кусается. Она тоже твоя родня? Ну, вообще, да, но не по крови. Она просто боится за своего Джеймси. Когда-то был симпатичным парнем. Стволовым работал. Крупный такой был, здоровый. Опускал их в шахту, наверх поднимал на клейте. Обгорел на этой шахте. На плече и на шее и сбоку совсем кожу потерял. Красный стал, как солнечный ожог в июле. Женщины склонили головы, словно отдавая дань уважения. Но все равно красавцем остался. — А скажи, куда этот твой мужик умотал с шикарными красными такими чемоданами? — спросила вдруг Джинти. — Он таксист. Иногда ему нужно свое барахло с собой таскать. Ложь была шита белыми нитками. Он в ночную смену работает. Джинти втянула воздух сквозь зубы. Она дружески коснулась руки Агнес. — Мы не вчера родились, детка. Мне так показалось, что он уезжает на подольше. Брайди махнула сигаретой на джинте. «Ай, не слушай ее. Не опускайся до ее уровня. Мы только хотим сказать, что у нас у всех есть мужики. И у нас у всех есть проблемы с мужиками». Женщины сочувственно выпускали облачка дыма в воздух. «Как ты будешь кормиться, если он не вернется?» Мысли о деньгах не выходили у нее из головы. Заботы грызли ее сердце. «Не знаю». Женщины переглянулись. Первой заговорила Брайди. «Тебе нужно будет попросить дотации. В понедельник утром сходи в контору. Скажи им, тебе нужно пособие по инвалидности, иначе тебе каждый четверг придется ходить за пособием по безработице». «А меня они признают инвалидом?» «Не беспокойся, детка. Они только раз посмотрят на твой адрес, им больше и не нужно ничего». «Ты только оглядись!» Брайди махнула рукой в сторону пустой улицы. Тут вряд ли появятся новые рабочие места. Инвалидность — это наш единственный клуб, а по понедельникам у нас клубный день». Агнес снова подняла кружку с водкой, уставилась на тусклое облачка в ней. В чай, вероятно, добавили много молока. Брайди с улыбкой наполнила ее кружку до краев. «Я сразу заприметила, что тебя хлебом не корми, выпить дай». Она сделала затяжку. «Как только тебя увидела, так сразу и поняла». Они все решили, что ты такая зазнайка, вся вблестка разодета, этакая городская куколка, но я-то тебя сразу просекла. Я огорчение за милю чую. А то, что ты выпить, не дура, у тебя на лице написано. Женщины закивали и закаркали, как стая ворон. Агнес замерла с кружкой у рта. Ты пьешь, что не попади, и все подряд? Что-что? сказала Агнес, опуская кружку. «У тебя это сильно серьёзная проблема?» — уточнила Брайди. «У меня нет никаких проблем». «Послушай, детка, ты стоишь здесь, пьёшь водку на улице. У тебя не будет никаких проблем с оформлением инвалидности». «У тебя тоже кружка с водкой», — оскорблённым тоном сказала Агнес. Женщины надулись, наклонили к ней свои кружки в оранжевом свете уличного фонаря. В каждой кружке она увидела белую молочную плёночку. «Нет, детка, мы пьем остывший ссаны чаек!» Недовольно сказала Брайди. «Только ты лакаешь водку, словно воду из-под крана!» Лицо Агнес попогровело. Женщины сочувственно улыбались, плотно сжав губы. Их зрачки, прикрытые веками, казались черными в оранжевом свете фонаря. Агнес посмотрела в кружку и выплеснула остатки водки себе в глотку. Брайди подняла руку. «Послушай, живи одним днём, знаю я всю эту херню. У меня у самой была проблема. Шесть ртов и муж без работы. Можешь не сомневаться, выпивала я». Она бросила окурок в грязь и раздавила его подушвой сандалией. Но мои отключки в конечном счёте достали меня. Я просыпалась каждый день и первые пять минут вообще не соображала, где я и что я. Не могла вспомнить, кто что говорил и кому. С каким ублюдком я подралась». Прихожу на кухню раздобыть чайку, а на меня все смотрят как-то искосы. Потом присмотришься, а у одному из них синяк под глазом. Потом подходишь к зеркалу, и у тебя на морде синяк, и все такое». Все женщины сочувственно закивали. Никто не засмеялся. «Я стояла в магазине Долана», добавила Джинти. «Мы говорили об Далласе с женщинами, которых я таскала за волосы по улице прошлым вечером». Она сжала руки в кулаки, ее худое тело напряглось, оживлённая воспоминаниями о том скандале. Потом она показала на дом женщины с лицом, похожим на череп, по другую сторону дороги. «А помните те времена, когда Коллин почувствовала, что Иза строит глаз к большому Джеймси?» «Ну-ну», — сказала Брайди, — «это были глупости. Они же кровная родня, все об этом забывают». «Об этом Коллин ничего и слушать не хотела?» Джинти обратилась к Агнес. «Теперь реча наша Коллин ни капли не пьёт». Она тепереча близко к младенцу Иисусу, носит его повсюду с собой в сердце. Но в то утро понедельника она нажралась, будьте нате, отправилась на почту и обналичила свое пособие, потратила все до последнего пенса и залила заворотник. Малышня ждала ее, голодная, а она выпила все до последней капли. Потом она взяла полиэтиленовый пакет и ходила по этой дороге туда-сюда, собирая собачье говно, белое, черное, поносное и твердое, Почти забила пакет доверха. Она взяла этот пакет, набитый говном, и пошла вон туда, Джинти показала в сторону шлаковых холмов. Надела она желтые резиновые перчатки и как начала швырять. Я тебе скажу, весь фасад дома Изы был в говне полностью. Она бросала говно и кричала, чтобы большой Джеймси вышел и посмотрел ей в глаза, как мужчина. — И что дальше? — спросила Агнес. — Вот я к тому и веду. Что дальше-то? Джинти бросила лукавый взгляд через плечо на калитку в ограде дома Коллин. Она забросала дом собачьим говном так, что за милю вонь можно было учуять. Говно текло по окнам, прилипло к каменной штукатурке, впиталось в нее. Господь свидетель, я не ахти, какая поклонница Изы. Ее мужик рано попал под сокращение, а она все деньги, что ему причитались, поставила на бинго, и ей выпал неплохой выигрыш. Но я не оправдываю кидание говна на улице, будто ты дикарка какая. Рассказ подхватила Брайди. А потом выяснилось, что Большой Джеймси вовсе не трахал Изу. Он работал, работал, вот чем он занимался. Он нашел себе работу на неполный день, возил металлолом, но никому не говорил, боялся, что его заложат, и он лишится инвалидности. Джинти поцеловала святого Христофора. А Колин думала, что он другим делом занят, тогда как мужик пытался заработать немного лишних деньжат. «Хвала Господу за отключки!» Брайди торжественно перекрестилась. «Слушай, я знаю, почему ты пьешь. Иногда с собой трудно совладать. Я держусь подальше от выпивки, но все равно пару этих штук в день мне нужно». Она достала пузырек детского аспирина из кармана. «Маленькие друзья Брайди». «Аспирин?» — спросила Агнес. не -е -е -е -е. Брайди облизнула верхнюю губу, а Агнес подалась к ней поближе. «Валиум». «Если хочешь, возьми пару штук. Только так, для пробы. Если захочешь больше, я тебе позабочусь. По специальной цене». Брайди надавила на крышечку, а потом, улыбаясь, открутила ее с пузырька. Она вытряхнула две таблетки на ладонь Агнес, словно две конфетки. «На вот, попробуй. И добро пожаловать в Пит-Хэт».